Глава 39. Ева. Не знаю, как Демиту говорил Вадима, но тот дал мне ключи от номера в гостинице, где остановился. Я смоталась на такси в другой город, туда и обратно за два часа. Велико было искушение зайти в раскинувшееся на площади Шепито, но меня гнал страх за жизнь Вадима. В его номере я оробела почувствовала себя внезапно той маленькой девочкой, которая на заре своей карьеры дрессировщицы гладила Вадиму рубашки. Мы не всегда жили с ним в трейлере, иногда останавливались в отелях. Открываю шкаф и удивленно смотрю на одиноко притулившиеся на плечиках две рубашки и пиджак. Вадим за неделю даже не разобрал чемодан. Открываю крышку, отбираю вещи для больницы и складываю одежду из шкафа. Слезы капают на футболки, скрученные в трубочки. Вадим приучил нас с Катей так складывать вещи. Она тогда совсем маленькая была. Трубочки выходили корявые. Но зато теперь у ребенка нет проблем с порядком в шкафу. Вообще, за первые три года жизни Катя очень многому научилась у Вадима. Артистичности и гибкости в том числе. Забираю в ванной органайзер с зубной щеткой, бритвой и прочей ерундой. Вадим не изменил любимому одеколону. Откручиваю крышку и вдыхаю знакомый пьянящий аромат. Невольно улыбаюсь. Мне больше нравится парфюм Демида. Легкий, вобравший в себя нотки, наверное, всех цитрусовых. Достаю из кармана телефон и открываю нашу с Демидом последнюю фотографию. Касаюсь пальцем его лица. Даже его улыбка на фото отогревает душу. Рядом с ним все просто. Он надежен, как скала. Такой человек не изменит и не предаст. Теперь понимаю, почему Вадим держал меня на расстоянии. Но от этого не легче. Я бы предпочла разделить с ним тяготы болезни, чем терпеть бесконечные измены. Неужели он считал меня такой слабачкой, недостойной войти в жизнь на правах жены? Истинно любит тот мужчина, который хочет иметь с тобой детей. Так мне как-то после отъезда Вадима с тоской в голосе сказала Кира, ассистентка нашего фокусника Джамала. От чего то именно сегодня эти слова пришли на память. Для Вадима я была всего лишь еще одним тигром на тумбе. Для Демида я любимая женщина, за которую он готов сражаться». Рассчитываюсь за гостиницу и пускаюсь в обратный путь. Доезжаю до маленького городишки, где оставила трейлер во время гастролей, и отпускаю таксиста. Меня накрывает ностальгия. Стоило втащить чемодан и бросить взгляд на кровать, а затем на портрет Вадима. Сердце заходится в бешеном галопе, слезы подступают к глазам. «Ева, хватит!» Пинками загоняю себя в кабину и завожу двигатель. Руки привычно сжимают кожаную оплетку руля. Верну машину Вадиму. Ему она теперь нужнее. Ведь он выживет. Обязательно выживет. Демид обещал. В приемном покое Демид оставил мне пропуск. Местный персонал снова разглядывает меня из-под тишка, как экзотическую птицу. Одна из медсестер вызывается проводить до отделения. Сижу на широком подоконнике, уставившись на кареты скорой помощи. Дождь нещадно лупит по их крышам, поблескивающим в свете фонарей. Демит человек. Привел Вадима в чувство и настоял на немедленной госпитализации. Пока я ездила за вещами, Навел такого шухера, что вся больница ходит на ушах. Медсестры в задорно, сдвинутых на затылок колпачках, порхают по коридору. Глаза у всех блестят. Прислушиваюсь к тихим разговорам. Как же! Великий дрессировщик и Ловилас только вернулся на родину и сразу загремел к ним. — Вы, Ева? — подходит ко мне одна из них. Привезли документы Вадима Александровича? Мне не нравится ее взгляд. Смотрит так, словно я ей денег должна. Нахожу глазами имя медсестры на бейджи и протягиваю увесистую папку. Да, Валерия, держите. Спасибо. Она явно что-то хочет спросить, но я отворачиваюсь к окну. У нас будет ребенок? Роняет мне в спину медсестра. Мне будто кипяток за шиворот вылили. Превращаюсь в каменное изваяние, вокруг которого рушится мир. Звук удаляющихся шагов гулка отдаётся в ушах. «Ева!» Раздаётся до боли знакомый голос, но у меня даже нет сил повернуться. Закрыв глаза, выравниваю дыхание. Демид сжимает меня в объятиях, целует в затылок. «Тигруля моя, давно тут стоишь? Что же не пришла в ординаторскую?» «Как... Вадим?» «Обследуем. Пока поместил его в реанимацию. Сестрички помониторят, анализы возьмут. Сейчас историю его принесли». «Сестрички?» «Разворачиваюсь» разрывая кольцо объятий. «Что, сестрички?» Настороженно улыбается Демид. «Сейчас от него зависит жизнь Вадима, и я сбавляю обороты. Сестрички, говорю, у вас красивые». «Ты ревнуешь, что ли, тигруль?» Подмигивает мне Демид. «Так это им надо ревновать». Тоже натягиваю на лицо улыбку. — Пойдем. Демид тянет меня за руку по коридору. Около ординаторской сталкиваемся с Валерией. Она, задев Демида плечом, бормочет извинения и убирается во свояси. — Проходи, его. Демид пропускает меня вперед, но я успеваю заметить, как он помрачнел. В небольшом кабинете два дерматиновых диванчика и несколько столов, с ровными стопками документов и канцелярской мелочевки. Из персонала никого. Значит, Валерия сейчас находилась здесь с Демидом наедине. Судя по всему, она не оповестила его, что теперь и я в курсе скорого прибавления потомства у господина Сумарокова. Демид садится за стол и открывает папку с бумагами Вадима. Я посмотрю историю болезни, а ты пока присядь на диван. Интересно, не на нем ли состоялось зачатие? Присаживаюсь на краешек, сгорая от едкой брезгливости. Демид поглядывает на меня ласково, а я уже не знаю, как удержать рвущихся наружу демонов».